Глава 19. Начало песчаной бури выглядело довольно-таки безобидным. На взгляд Стентона изящно кружащие в воздухе белые хлопья казались даже красивыми. Однако к вечеру шестого дня в пустыне обозу, хочешь не хочешь, пришлось остановиться. Переход через бескрайние соляные пустоши и в ясную погоду был делом нелегким а идти дальше сквозь непроглядную песчаную вьюгу означало бы верную смерть. Тучи песка пополам с солью раскачивали фургоны, словно волны бурного моря. Ставить шатры, разводить огонь никто даже не думал. Все до единого забились поглубже в повозке. Закутавшись в одеяло, Стентон угнездился среди бочонков. Лечь в тесном фургоне, битком, набитом припасами и всяческой домашней утварью, было негде. На сей раз придется спать, сидя. Фонаря зажигать он не стал. На что тут любоваться? Снаружи свистел, кнутом хлестал по парусине песок. Минувший день с головы до ног покрыл Стентона тонкой корочкой соли. Соль была всюду. На коже, на губах даже на ресницах, даже в носу, а горло изъело так, что больно глотать. Вдруг Стентон услышал треск выстрела, и в тот же миг доска рядом с ним вздрогнула, ощетинилась щепками в паре дюймов левей головы. Кое-как, в этакой-то тесноте, распластавшись по полу, Стентон попытался прикинуть, откуда стреляли, с передней или с задней стороны фургона. Да, точно, сзади. Прислушавшись к шорохам, Стентон понял: стрелявший все еще здесь, в темноте, прячется возле левого заднего колеса. Надеясь, что буря заглушит звук шагов, Стентон осторожно пробрался в переднюю часть фургона, скользнул через борт и спрыгнул вниз, в путаницу воловьи упряжки на земле. Поднятый в воздух ветром, песок поглощал лунный свет. Различить удалось только силуэт, направившийся к нему. Да, множеством друзей в партии Стентон похвастать не мог, но тут дело явно было ни в одной неприязни. Все это голод. Владелец собственного фургона, без жены, без детей, чем не добыча для предприимчивого охотника. Вот кто-то и вознамерился поживиться оставшимися у него припасами, пусть даже обрекая самого Стентона на смерть. В разгаре песчаной бури его уж точно не хватится. Не успел Стентон выхватить из кобуры револьвер, как неизвестный налетел на него, навалился, сбил с ног. Песок, круживший в воздухе, не позволял разглядеть подробности, отчего Стентону показалось, будто он борется с безликим фантомом, от которого, впрочем, здорово несло виски. В последний миг, уклонившись от удара, нацеленного в лицо, Стентон услышал скрежет ножа, воткнувшегося в рыхлый песок совсем рядом. Сцепившись, оба покатились кубарем. Каждый старался подмять противника под себя и в то же время одолеть натиск ветра, трепавшего борющихся, будто ладонь великана. Противник оказался безумно силен, но выпитое лишило его проворства, и Стентон на каждый полученный удар успевал ответить двумя, Вот только бока уже ныли, и пыли он, кажется, проглотил добрый фунт. Однако вскоре ему удалось от души врезать нападавшему по ребрам, отчего тот вскрикнул, и его голос Стентон узнал безошибочно. Льюис Кэзиберг, стало быть. Возможно, Кэзиберг понял, что узнан, а может, решил, что с него довольно. Отпрянув назад, он покачнулся, но устоял на ногах и нетвердым шагом скрылся в песчаной завесе. Очередной шквал сбил Стентона с ног. Изнемокший он упал на колени и нащупал в песке что-то твердое. Находка оказалась револьвером, совсем маленьким, размером с ладонь. Здоровику вроде Казиберга явно не по руке. С трудом поднявшись, Стентон ощупью по следам валов добрался до фургона и перелез через борт. Оказавшись внутри, он первым делом засветил фонарь. Зарядил ружье на случай, если к Эзибергу вздумается вернуться. И только затем принялся рассматривать находку. Своеобразная перламутровая отделка оказалась знакомой. Пожалуй, другой такой к западу от Миссисипи не сыщешь. Разочарованный Стентон смотрел на оружие, не веря глазам. Револьвер принадлежал Тамсон Доннер. Наутро Стентон оседлал лошадь и отправился к Джеймсу Риду. Джеймс выглядел так, будто ни на минуту не сомкнул глаз. Одежда его была сплошь запорошена солью. Светлая кожа уроженца Ирландии покраснела, точно обваренная кипятком. Увидев его, Рид кивнул с одобрением. «Похоже, вы песчаную бурю пережили без потерь. Разве что чудом», — ответил Стентон, старательно сдерживая дрожь в голосе. «Ночью меня пытались убить». Проводив Рида к своему фургону, он показал ему пробитую пулей дыру. Рид, присев пониже, оглядел пробоину со всем вниманием. «Кто это сделал, вы видели?» — Стентон задумался. «Резонов обнародовать причастность ко всему этому Тамсон и Кэзиберга у него не имелось. Куда лучше сохранить подробности в тайне, пока он не разберется, что эти двое задумали?» «Нет, темно было слишком». Значит, дело уже до стрельбы друг по другу дошло. Что предпринять, думаете? Сняв шляпу, Рид пригладил взмокшие от пота волосы. Стентону вспомнилось, как выглядел Рид в самом начале пути. Просто-таки столичным тузом, крахмальные воротнички, ботинки до блеска начищены. Я бы вызвался ехать вперед, к Джонсона. Нам не хватает провизии, и у большинства семей дела совсем плохи. Некоторые уже подъели все, что запасли в дорогу, а те, кто еще не бедствует, делиться с нуждающимися не захотят. Сощурившись, Рит устремил взгляд вдаль, к головным фургонам обоза. Среди бескрайней равнины повозки казались крохотными, не больше жуков. Как только, минуем пустыню, можно устроить привал на день-другой. Забить часть коров, а мясо завялить. Какое-то время протянем на нем. «Никто из тех, у кого еще есть коровы, не расстанется с ними ни за какие ковришки», — возразил Стентон. «В пустыне немало скота полегло, а нет так сбежало. Ближе всех к голодной смерти те, кто вступил в путь, не имея почти ничего. Эдди, Маккатчины, Вольфингеры и Кезеберги. И не забудьте о холостяках, об одиночках при оружии. Скоро здесь жуть, что начнется». Согласно кивнув, Рид вновь покосился на брешь в борту стентового фургона. «Уже началось», — со вздохом сказал он. «Что ж, может быть, со временем тот, кто стрелял в вас, успеет постыть. «Да. А еще он, Стентон, рискует отдалиться от остальных сильнее прежнего. Однако это, пожалуй, меньше из двух зол. Сейчас от обоза лучше убраться подальше. Стало быть, решено». Рид кивнул. В который уж раз Стентон задумался, где-то сейчас обретается Брайант. «Нет-нет, отсутствие писем наверняка ничего дурного не значит. Будем надеяться, Брайант почти добрался до Ерба-Буэна и вовсю наслаждается тамошним сказочным солнцем. Я бы хотел взять с собой напарника». Неспешно проговорил он, глядя, как это воспримет Рид. «Добровольцев в такую поездку вряд ли отыщется много». По пути к ранчо Джонсона гибель ждет путника на каждом шагу. «Уилл Макачин, подсказал Рид. «Думаю, он вам в напарнике вполне подойдет». Стентон понимающе покивал. Все имущество семьи Маккатчинов умещалось во вьюках на спине единственного мула. «Ваших валов можно оставить на Бейлиса, а миссис Маккатчин приглядит за фургоном». Стентон снова согласно кивнул. Мы многим обязаны вам, мистер Стентон. Очень и очень многим. Объявил Рид, отряхнув ладони от пыли, прежде чем протянуть ему руку. Тамсон шла пешком в тени, отбрасываемой высокими навесами фургонов Доннера, а голову укрыла от солнца белым платком. Спешившись, Стентон пошел с нею рядом. Мистер Стентон? Без всякого удивления, сказала она, увидев его, подобным самообладанием оставалось лишь восхищаться. Что вы здесь делаете? Стентон сунул руку в сидельную сумку. По-моему, это ваш. При виде собственного револьвера Тамсон замерла. Замерла и вроде бы изменилась, сделалась не менее прекрасной. Но как-то странно уменьшилась, словно пламя свечи, съежившиеся от нехватки воздуха. Возьмите продолжал Стентон. «Я ведь знаю, чей он». Оружие Тамсон приняла с отвращением точно змею или огромное кусачее насекомое. Не сводя глаз с ее рук, Стентон на миг задумался, не направит ли Тамсон револьвер на него, и в глубине души обрадовался неопределенности положения, но тут же возненавидел себя самого. Подобное влечение к вещам скверным, к опасности, к ней – Сулила гибель, и он это прекрасно знал. Однако последние обстоятельства от чего-то лишь придавало влечению силы. Плотно сжатые губы Тамсон раскраснелись, и Стентон, неизвестно от чего разозленный их краснотой, отвел взгляд в сторону: хоть бы приличие ради сделало вид, будто ей стыдно. А знаете, как он ко мне попал? Продолжил он гнуть свою линию. Тамсон смерила его непонимающим взглядом. «Я отнял его у Льюиса Кэзиберга. «У Льюиса Кэзиберга? Тамсон, невозмутимо пожав плечами, сунула ему револьвер. «Что бы он ни натворил, я его о том не просила. И оружие ему не давала. Должно быть, Кэзиберг взял его тайком. А когда же ему могла представиться такая возможность? Похоже, вы, миссис Доннер, не тратите время зря». — Должен заметить, я рад, что вы подыскали себе другую игрушку. От подобных намеков следовало бы воздержаться. Но зверь, все эти месяцы сидевший внутри, на цепи, поднял голову, встал на дыбы. И Стентон мало-помалу терял самообладание. А может, уже потерял. Причем давным-давно. Лицо Тамсон исказилось в гримасе ненависти. — Так говорить со мной вы не вправе. — сказала она. — После того, что между нами было... — Не думайте, я ни о чем не забыл, — ответил Стентон, всей душой ненавидя рычащие нотки в собственном голосе, всей душой ненавидя ее власть над собой, но не в силах противиться этой власти. — Забудешь тут, когда половина обоза шепчется за спиной, а другая половина меня сторонится. И слухи расползаются, будто зараза. «Забудешь тут, когда Франклин грейвс грозит мне повешением, если...» Тут он осёкся. Упоминать о Мэри ему уж точно не следовало. Но Тамсон лишь покачала головой. Я никому ни о чем не рассказывала. «Простите, но на слово поверить вам не могу». Подобрав узду, Стентон приготовился вскочить в седло, однако Тамсон быстро, будто раскаленного железа, коснулась его плеча и тут же отдернула руку. «Прости, Чарльз», — негромко сказала она, — «послушай меня, хорошо?» «Я вовсе не так скверна, как ты можешь подумать!» Стентон, сощурившись, отвернулся прочь. Горы, маячившие вдали, словно затейливые иероглифы, словно потеки слез на глинцевитой глади лазурного неба, в эту минуту казались гораздо ближе. Вот они, снежные шапки пиков, вот и долины, скованные вечным сном. Надо спешить. Да, не глядя на нее, сказал он. Вспомнив горячий, густой перегар из рта юиса Кэзерберга, вспомнив, как тот безоглядно, почти как зверь, бросился на него, Стентон вздохнул. Нет, подобного типа Тамсон не пустит в постель ни за что, и стоит надеяться, даже сговариваться ни о чем с ним не станет. Да, повторил Стентон. Наверное так и есть. Он знал, Тамсон сама все равно, что револьвер сильна, даже смертельно опасна, но только если попадет не в те руки. Взглянув на собственные ладони, он крепко стиснул поводья, вскочил в седло и пришпорил лошадь так, что та с места взяла в галоп.